Глава восьмая Беседка в дальнем углу сада за особняком предоставила мне в распоряжение необъятных размеров плетёное кресло и несколько уютных пуфиков, на один из которых я с удовольствием закинула ноги. Ночной воздух был прохладным и густым, почти непроглядно чёрным, но я всё же могла различить в нём силуэты птиц, витающих над защитным плетением дома и вынужденных менять траекторию своего полета при соприкосновении с нитями силы. На мгновение вдалеке над кронами деревьев промелькнула удивленная голова существа с невообразимо длинной шеей, но тут же скрылась в раскидистой листве. Сарфат стоял неподвижно на границе участка, и со стороны могло показаться, что он просто изучает местность, задумавшись о чем-то своем. Но дар позволял мне улавливать отголоски той титанической работы, которую он совершал в данный момент. Ойди оградил резиденцию всем, чем мог, но к силам, открытым для Самайнов, у него просто не было доступа. То, что делал Сарфат, больше всего походило на плетение невероятно тяжелой, истинно черной паутины, грызающейся острыми когтями в каждую нить защитного купола. Он работал с такой нечеловеческой самоотдачей, что в какой-то момент я серьезно задалась вопросом, а сможем ли мы сами теперь преодолеть этот барьер? Отвлекать мастера во время работы — последнее дело. И поэтому, найдя сарфата в саду, я, не торопясь, сходила в дом за парой кружек согревающего грога, сваренного для дозорных предусмотрительной тали, и устроилась в вышеупомянутом кресле, изучая своего нового союзника. Удивительно, но даже изучив его досье вдоль и поперек, я могла сказать, что никогда прежде к нему как следует не присматривалась и, скажем честно, знала о нем непозволительно мало. Он имел невроскую внешность идеального агента, подчеркивая плохо запоминающиеся черты лица темной дорожной одежды и видавшим виды тяжелым плащом. Его волосы, лишённые укрытия капюшона, были пепельно-серыми, отливающими серебром в лунном свете, а тонкая линия коротко стриженной бороды была так уместна на его лице, что представить его гладко выбритым получалось с большим трудом. От раздумий меня отвлек чинно прошествовавший к моим ногам адский пес, до этого деловито вынюхивающий что-то по всему саду. Я машинально протянула руку, желая запустить пальцы в жесткую черную шерсть, но торг, предупреждающе оскалился. Очевидно, чужие прикосновения были ему не по нраву. Саман тем временем закончил свою работу и, заметив моё присутствие, подошёл к беседке. Вряд ли вы успели отдохнуть, Митрос. Осуждающий заметил он, присаживаясь в соседнее кресло. Всё в порядке, Сарфат. Благодарю. Я быстро прихожу в форму. Я протянул ему вторую кружку и вернулась к своему напитку. Вкус был обжигающим. Я усилил защиту. — лаконично доложил он, пробуя напиток. «Да, я видела. Спасибо. И я благодарна тебе за помощь. Правда?» «Пустое», — отмахнулся мой собеседник. «Я уже говорил вам, что в состоянии сам принимать решения и отвечать за них в случае необходимости». «Да, я помню. Но сейчас тебя что-то тревожит, верно? Помимо ситуации в целом, я имею в виду». Самаин кивнул и задумчиво уставился в кружку, будто ожидая найти в ней нужные слова. «Что станет с моей группой после вашего ухода?» Я удивленно приподняла бровь. «Ничего. Им назначат другого мастера и дадут возможность завершить обучение. Обители нужны, бойцы, а ордер на мой арест — дело сугубо внутреннее. Я так не думаю. Не для них. Я с интересом подалась вперед, пока не понимая, к чему он клонит. «Митрес, вы провели с нами неделю буквально бок о бок сразу после нашей зачистки. Никто из моей группы, в том числе и я, не помнит никого из своего прошлого, никого значимого, я имею в виду. Вы стали для нас опорой, точкой отсчета и смогли заслужить наше уважение. Я все еще не понимаю, к чему ты ведешь». Сарфат тяжело вздохнул и открыто посмотрел мне в глаза. Они успели узнать вас достаточно, чтобы не остаться равнодушными к вашей судьбе. Но недостаточно, чтобы встать за вами в слепом доверии. А теперь они получили труп Лессы, оставленный нами в лесу, и разъяснения, которые предоставили им ваши гончие. Теперь вы понимаете, о чем я?» Неприятный холодок пробежал по спине, и я усилием воли сдержала желание зябко поежиться. «Обитель не допустит к делу бойцов, не имеющих Тану». Уверенности в моем голосе заметно поубавилось. «Может, да. Может, нет». Сарфат пожал плечами. «Но я знаю их достаточно, чтобы уверять, они не станут ни у кого спрашивать разрешения». Я надолго замолчала, уткнувшись взглядом в монохромный пейзаж за оградой. Вдалеке вновь мелькнуло уже знакомое испалинское существо — Но теперь мне удалось с уверенностью распознать в нем диплодока. Значит, мезозой — поздний юрский период. Не худший выбор. Я благодарна тебе за предупреждение, Сарфат, и за беспокойство. Но даже если сказанное имеет под собой почву, то вряд ли это что-то меняет. За моей головой в любом случае открыли охоту. Вы не правы, Митрес. Эта информация меняет список тех, кому вы можете доверять. «Изрядно его сокращает», — ты хотел сказать. Я перевела ехидный взгляд на Самайна, и он виновато развел руки, отвечая на мою улыбку. «Простите, я должен был вас предупредить. Не извиняйся, я давно привыкла. К плохим вестям или к тому, что вам некому доверять». Я допила последний глоток Грога и, отставив пустую кружку, поудобнее устроилась в кресле, твердо вознамерившись остаться здесь на всю ночь. Думаю, и к тому, и к другому. Тебе стоит отдохнуть, Сарфат. Твоя смена пришла. Я кивнула на размеренно приближающуюся со стороны дома фигуру, и мой собеседник, понимающий, замолчал. Все же, каким бы своим ни был Марк, но такие разговоры пока не предназначались для его ушей. Самаин молча встал с кресла и, откланившись, направился к дому. На ходу он едва заметно хлопнул себя по бедру, и торг тут же возник рядом, будто выдернутый хозяином из портала. Как и его господин, пёс умел отводить от себя ненужное внимание, удивительно ловко скрываясь от любопытных глаз, но при этом не отходил от сарфата на расстояние, превышающее пару хороших прыжков, если не было дано соответствующего приказа. Потрясающий зверь! «Доброй ночи, Савелия!» Голос Марка, тихий и ровный, изумительно сливался с моими сиюминутными ощущениями. «Добрый», — машинально отозвалась я, — «что-то ты не выглядишь испуганным». «А должен?» — парень в удивлении приподнял брови, оперевшись плечом на арку беседки и скрестив руки на груди. «Я бы на твоем месте была, так что вполне возможно». Я выжидательно уставилась на последнего из своих учеников. Где-то на краю сознания все чаще мелькала мысль, что мне и вправду неплохо было бы поспать. Но пресловутое шила в пятой точке никак не давала угомониться. «Кое в чем вы правы. То есть ты. Ты права. Мне и вправду страшно. В основном от того, что я в полной мере сознаю свою бесполезность». Мальчишка опустился на ступени и невидяще уставился перед собой. «Я не умею сражаться. Мне даже драться никогда не приходилось». Я плохо ориентируюсь в этом мире и в том, что происходит. Но самое главное, я совершенно не чувствую того дара, о котором мне говорят. И я не вижу. Ничего, что не видел бы раньше, понимаешь? И от этого кажется, будто я оказался здесь по ошибке. Парень закусил губу, но спустя мгновение все же решил закончить мысль. Если бы я мог, то ушел. Но у меня нет такого выбора, верно? верно. В ночном саду воцарилась тишина, ложась на наши плечи поверх покрывала густо синих сумерек. Я не знала, что еще могу ему ответить. Если он выйдет за эту ограду, он труп. Гончие вне всяческих сомнений найдут его и порежут на тонкие ленточки, чтобы подобраться ко мне. И даже если парень выдаст все еще до начала пыток, его это вряд ли спасет. К услугам Псов в обители прибегали редко, но уж если до этого доходило, то министерство готово было закрыть глаза на что угодно. Цель, как говорится, оправдывала. А знаешь что? Я все-таки выбралась из кресла и посмотрела на Марка сверху вниз, склонив голову набок. Кое с чем из твоих душевных метаний я, пожалуй, могу помочь. Правда? Интересно, откуда этот скепсис в голосе? Ещё утром он готов был поверить буквально во всё, что я скажу. Как быстро людям свойственно взрослеть при нужных обстоятельствах. «Я никогда не стану обманывать тебя без веских причин. Запомни это». Я протянула ему руку, терпеливо дожидаясь, когда он примет вертикальное положение и вставая у него за спиной. «Посмотри вперёд. Прямо перед собой. Что ты видишь?» Марк попытался обернуться, но я не позволила, крепко удерживая его за плечи. «Забор», — едко ответил парень с явной обидой в голосе. «А что должен?» «Сейчас узнаешь. Закрой глаза и расслабься. Попытайся выкинуть из головы все мысли». Я отпустила плечи юноши и легонько коснулась его ладони, переплетая наши пальцы, а вместе с ними и наши силы. Его аура была тонкой и золотистой. Солнечный. Удивительно светлый. Когда в человеке просыпается дар, продолжила я, это напоминает сорванную с петель дверь. Сознание наполняется потоком неясных образов, неконтролируемых эмоций. Открыть эту дверь за тебя не сможет никто. Но ты можешь подсмотреть в замочную скважину сквозь призму моих сил. Ты и сейчас способен видеть. Дар есть в тебе с рождения. Его просто нужно подтолкнуть. Я закрыла глаза, отдаваясь на милость, затопившим сознание образом, концентрируя все свое внимание на ладонях, касающихся чужих рук. Мне нужно было ощутить его силу, представить его частью себя. Нет, не представить. Сделать его своей частью. На выдохе я попыталась оттолкнуть часть своей силы, напитывая ей чужое сознание, прикоснуться к золотистому плетению его ауры. Руки юноши сжались крепче, и я поняла, что он тоже это чувствует. Жар, пробивающий позвоночник, наполняющий нас пламенем, одним на двоих. — Что ты видишь теперь? — Марк судорожно вздохнул, цепляясь за мои руки. Паутину. Светло-серую. Куполом. Что это? Это защита, которую поставил Ойди Смотри дальше. Внимательнее. Я чувствовала, как ощущения меняются. Теперь не только я делилась своим даром, но и он неосознанно начал его вытягивать, забирать, замещая выпитую из меня силу своей. Неумело и очень неловко, но, черт возьми, у него получалось. Еще нити другого цвета, темно-синие с острыми краями. Это потрясающе! Это просто потрясающе, сава. Я улыбнулась, смотря на купол одними глазами со своим учеником. Работа сарфата и вправду была шедевром, чем-то монументальным, но при этом удивительно изящным. Если бы в магии существовало подобие архитектурных стилей, то Самайн творил бы. В императорском ампире, определенно. Это вторая защитная сеть. Ее только что накинул Сарфат. Это не все. Продолжай искать. Я чувствовала, как мечется сознание Марка, стараясь впитать, понять, принять все, что происходит. Когда впервые видишь такое, тебе кажется, что твой разум лишился опоры, заплутал в чужих немыслимых фантазиях. Однако я затеяла все это не ради демонстрации возможностей ойди или сарфата. Мне нужно было, чтобы он увидел большее. Марк, не концентрируйся на одной точке. Попробуй расфокусироваться. Просто вдыхай и выдыхай. Отпусти сознание и смотри. Это не просто, да. Мне нужно было, чтобы он увидел нечто лёгкое и эфемерное, нечто почти неощутимое, но совершенно невероятное. То, что необходимо нам как дыхание, и то, на что никто из нас никогда не обращает внимания. Боже правый, ты это видишь? О да, я это видела и точно понимала, о чём он говорит. Прозрачное, чуть серебристое кружево, словно сотканное из самого воздуха. Накинутая на каждый причудливый цветок в этом саду, обнимающая кроны деревьев, струящаяся вниз по их стволам и вплетающаяся в корни. Мерцающая россыпью мелких драгоценных камней на поверхности земли и проступающая из самых ее недр. Оно было повсюду. Наполняла собой каждый наш вдох, обнимая легкие. Отдавала сладостью на кончике языка. Щекотала затылок, заставляя поводить плечами подобно кошке, тянущейся к руке в поисках продолжения ласки. Оно было прекрасно. Совершенно. Неизменно. Что это? Голос ученика был тихим, и он, казалось, боялся пошевелиться, не желая разрушать окутавшее нас волшебство. Это первая магия. Она была здесь задолго до нас, и будет, когда из мира сотрется память о последнем человеке. Это сама природа. Более мне нечего было добавить, а ему не о чем было просить. Мы просто продолжали стоять, касаясь друг друга, теперь уже самыми кончиками пальцев. Связь стала устойчивой, и я больше не боялась разрушить ее неловким движением. Красота заполнила этот мир. Она заполняла его всегда, но даже у меня, той, что имеет возможность видеть ее столь же ясно, как небо или землю, крайне редко находилось время, чтобы просто на нее посмотреть, позволить ей дышать со мной, обнимать меня, становиться мной. Разумеется, и сейчас, если разобраться, было совсем не время для лирики. Но именно этот момент позволил мне, наконец, опустить напряженные плечи и изгнать из души клочья мрака, которые так плотно окутывали меня в последние дни. Разорвать связь между мной и Марком оказалось, к моему удивлению, гораздо сложнее, чем ее наладить. Словно отрываешь засохший бинт, от едва начавшей затягиваться раны. Я задержала дыхание и резко пересекла соединяющую нас нить. Уж лучше так, чем час-другой ковыряться в этом клубке оголенных нервов. Марк отрывисто вскрикнул и согнулся пополам, машинально обняв себя руками. Мне не нужно было присматриваться, чтобы понять. Из его глаз текли слезы, сдержать которые у него при всем желании не хватило бы сил и опыта. Ему приходилось еще хуже, чем мне. Кроме физической боли, на него накатило еще и нестерпимое чувство потери. Однажды дар снова его обнимет, со мной или без меня. И теперь он будет очень ждать этого дня. Я помогла юноше сесть на ступени и терпеливо ждала, когда он придет в себя. Спустя несколько минут плечи под моими руками перестали вздрагивать, И он, наконец, поднял голову. «Это лучшее, что я когда-либо видел». Он тщательно подбирал слова, не желая быть понятым неверно. «Мне сейчас сложно представить, что ты так спокойно живешь с этим. Ты ведь так видишь наш мир, верно?» Я молча кивнула. «Именно так. Круглые сутки, изо дня в день, год за годом». И редко, когда все ограничивается эфемерными кружевами. Очень важно, чтобы ты кое-что уразумел. То, что ты видел сейчас, — лишь малая часть нашего дара. Такие люди, как мы, важны, даже необходимы. Мы можем не только видеть магию, но и осязать ее, влиять на нее. Это не то же самое, что делает Сарфат, но это нечто похожее губить такой талант — преступление. Не против обители или даже самого себя. Это преступление против жизни. Поэтому, когда все закончится, если ты все еще будешь жив, я хочу, чтобы ты сдался. Поднял руки и вышел гончим без каких-либо условий. Что бы мы ни делали сейчас, у меня практически нет шансов. Я хочу, чтобы ты это понимал и я очень прошу тебя не тонуть вместе со мной. Ты еще сможешь принести пользу. Ты меня понимаешь?» Марк спокойно кивнул. «Да, понимаю. Я продолжала смотреть вперед, чувствуя недосказанность в его фразе. Но я этого не сделаю. Прости, это мой выбор. Значит, ты идиот». Ноги сами толкнули меня вверх и выбрали направление, ведущее к дому. В спальне тали горел неяркий свет. На кухне, очевидно, спал торч. Я считывала его волны совершенно отчетливо. В остальном же белый особняк на фоне тяжелого доисторического неба выглядел похожим на гигантский айсберг, дрейфующий по просторам океана. Оступись, и у тебя под ногами окажется прожорливая темная бесна. Значит так, раздался тихий голос Марка, и я подумала, что меня окружают. Исключительно неразумные существа. Верные, но неразумные. Когда я проснулась, солнце уже старательно пыталось прожечь дыру в плотных темно-синих занавесках на высоком окне в моей спальне. Я выспалась. Хотя нет, не так. Я отдохнула до самых кончиков ногтей и полностью восстановила все свои внутренние резервы. Учитывая, что это было невозможно с чисто физической точки зрения, я прикрыла глаза и в полголоса выругалась. Мне было ясно, откуда растут ноги, но говорить спасибо за такой подарок судьбы я не собиралась. Наскоро одевшись во что-то серое, удобное, но мало вразумительное, я собрала волосы в косу и за неимением заколки или шпилек подвязала их темно-лиловой лентой, найденной мной где-то в закромах гардероба. Кажется, это был пояс от какого-то платья, но какая, собственно, разница? Так или иначе, мне было необходимо спуститься вниз и хорошенько настучать по голове непрошенному энтузиасту. На кухне я застала всю честную компанию. Влад и Сарфат увлеченно обсуждали целесообразность постановки какой-то редкостной магической гадости. Марк с растерянным видом ковырял вилкой в тарелке. Сегодня он выглядел еще более смущенным. И я отметила для себя, что с этим нужно будет как-то разобраться. Но позже. Причина моей ярости — скромно сидела на стуле, держа в руках чашку травяного чая и покачивая носком аккуратной зеленой туфельки. «Я убью тебя, Тали!» — без обиняков начала я, приближаясь к девушке. «И мне плевать, насколько долго нимфы живут в своей естественной среде. Голову откручу и скажу, что так и было». Рыжая удивлённо распахнула лазурные глаза, глядя на меня со всей возможной честностью. «А что? Что-то не так? Неужто эта чудесная ночь не принесла тебе ни капли удовлетворения?» Влад, очевидно, чем-то подавился и теперь старательно пытался прийти в себя. И я зарычала. «Когда в следующий раз тебе взбредёт в голову вломиться ко мне посреди ночи с целью творить добро, будь добра!» «Постучись!» «Видимо, я чего-то не понимаю». Марк произнес это почти шепотом, обращаясь к сарфату, но в наэлектризованной тишине помещения его слова прокатились почти как громовой раскат. «О-о-о!» растянул губы в чем-то отдаленно напоминающем улыбку. «Сдается мне, не я один засек вчера чудовищное истончение вашей ауры, Митрес. Сам предложить помощь постеснялся, каюсь». Но вижу, у вас и без меня нашлись помощники. Я об этом не просила. Мой голос почти сорвался на виск. «Талии!» Нимфа вздохнула и поднялась со своего стульчика. На ногах она стояла не твердо. «Савелия, не наводи панику. Да, я отдала тебе часть своей силы. Это добровольный дар. Он мне почти не вредит». «Нет, что ты! Конечно, не вредит!» Пару лет жизни отнимает, а так ничего особенного. В твоей компании мне вряд ли грозит перспектива дожить до счастливой старости. Несмотря на шаткое равновесие, нимфа улыбалась, а в ее глазах танцевали дьяволята. К тому же мне всегда нравилось спать с кем-то теплым под боком. Марк окончательно покраснел и отложил вилку, видимо, боясь повторить судьбу Влада. Проводник взирал на нас то ли со скепсисом, то ли с лёгкой ревностью по нему не разобрать. Я тяжело вздохнула. «Слушай, когда тебе в следующий раз покажется, что ты как-то слишком долго живёшь, просто скажи мне, и я сама тебя придушу. Вот хоть прямо сейчас». «Не успеешь», — флегматично отшутилась Тали, однако в голосе её явно проскользнули нотки беспокойства. «Де спел здесь?» Самайн тут же подскочил со стула, бесшумной тенью метнувшись к двери. «Разве он может пройти сквозь твою сеть?» — недоверчиво спросила я, стараясь не отставать от мага. «Нет», — коротко отрезал он, — «и я очень надеюсь, что у него хватит ума туда не соваться». «Или...» «Или вместо ответов у нас будет еще один труп». «К нашему счастью, до ограды мы добрались вовремя». Я распахнул ворота, уверенная в том, что увижу за ними именно Деспила и никого иного. Тали в таких вопросах была лучше поисковой собаки. Сарфат несколькими быстрыми движениями намотал на локоть переплетенные нити охраны, свои и чужие, и чуть отодвинул их в сторону, словно поднимая тяжелый полок шатра. «Проходи», — быстро отрезал он, и Деспил без колебаний шагнул внутрь открывшейся бреши. До сегодняшнего дня я, если честно, не подозревала, что демоны могут выглядеть так потрепанно. Его одежда была покрыта странными тёмными разводами, отросшие волосы, стянуты в неряшливый пучок. Для нас прошли сутки, но он, очевидно, отсутствовал гораздо дольше. — Сколько времени прошло в твоем личном потоке? — тихо спросила я, глядя на уставшего мужчину. — Около полугода. — зло выпленул он. Я узнал о вашем местоположении в тот же день, когда вы исчезли. Но пройти напрямую уже не смог. Меня бы отследили. Пришлось идти в обход. Дальние миры, временные сдвиги. Надеюсь, я не слишком опоздал. Он повел затекшими плечами и уперся ладонями в бедра, восстанавливая дыхание. Значит, все-таки пытался сдвинуть охранную сеть сам. У нас прошли сутки. Не знаю, куда ты хотел успеть. Но за это время ничего особенно не изменилось. Тебе удалось отследить портал? Да, он смотрел прямо мне в глаза, и его взгляд был тяжелым. Не только отследить, но и вычислить изначальные координаты. Тот демон перемещался лестницей, но следы особо не затирал. И я в нетерпении вздохнула, сложив руки на груди. И этой в заднице. То есть мы в заднице. Вклинился в диалог Влад демонстративно кладя руки мне на плечи. Я легко стряхнула его ладони. Вот только этих оленьих боев мне сейчас не хватало. Нет, Деспил поморщился, но промолчал. Только Сава. Любому из вас, кто решится сдаться обители, будет даровано помилование и неприкосновенность. Тали мелодично присвистнула. Её голос буквально сочился ехидством, стекавшим с языка словно яд с клыков разъярённой кобры. Надо же, какая щедрость. Они тоже прекрасно понимают, что вы этого не сделаете, отмахнулся демон. Но с таким жестом доброй воли у них есть все шансы получить единогласное одобрение в магистрате. Одобрение на что? Честно говоря, мне и так всё было предельно ясно, но лучше уж сразу расставить точки над ё. На твою выдачу цитадели, разумеется. То есть сейчас документы еще не подписаны? Осторожно уточнил Влад. Он пытался найти лазейку, и я была ему за это благодарна. Однако все, кто стоял сейчас рядом со мной, прекрасно понимали, насколько это было бесполезно. Деспил выпрямил плечи и глубоко вздохнул. На его лице было написано жгучее желание скинуть человеческую ипостась, и восстановить силы, но он упрямо держался. Поверь, это чистая формальность. Где Ларриль? Я задала этот вопрос с огромной опаской, и ответ превзошел все мои самые худшие ожидания. В цитадели. Знаете, если кто-нибудь покажет мне, где в этой крепости находится чашка чая, то мой монолог станет гораздо более связным. Через час мы были абсолютно уверены, что Деспил не просто демон. Он самое настоящее исчадие ада. Нет, он не разразился демоническим хохотом, не сдал нас гончим и даже не запугал до смерти открывшейся информации. Он ушел в душ. На полчаса. Потом отправился выбирать себе опочивальню и переодеваться. Потом заставил обомлевшую от такой наглости Тали приготовить ему самую большую чашку черного чая, которую она только сможет найти. И спокойно расселся в кресле, ожидая свой завтрак. И за все это время он не сказал нам ни одного полезного слова. «Деспил», — обманчиво ласковым голосом протянула я, глядя на него сверху вниз. «Не знаю, насколько ты осведомлен в этом вопросе, но у меня есть очень полезный кинжал» и пара-тройка просто волшебных ножей. Не заставляй меня вытаскивать из тебя информацию с их помощью. На стол перед демоном со стуком опустилась долгожданная чашка чая. Хотя по размеру это было практически ведро. Благодарю. Благовоспитанно произнес советник всех и вся и залпом опустошил кружку с крутым кипятком больше, чем на четверть. На самом деле есть два варианта развития событий. В первом вы отсиживаетесь здесь в надежде на то, что Ойди удастся самостоятельно разрулить ситуацию и ведете себя настолько тихо, насколько это вообще возможно. Я поморщилась, усаживаясь на диван напротив демона. Так себе идея. «Да, мне тоже это не нравится», — продолжил Деспил, словно прочитав мои мысли. «Поэтому есть вариант номер два». Ларриэль сейчас в цитадели, и власть и имущие прикладывают все силы, дабы заставить ее говорить. Хотя даже не говорить, а скорее свидетельствовать против тебя на суде. Что, ради меня даже судебный процесс проведут? Какая честь! А я уж думала, что просто обезглавят, как только смогут дотянуться. Они не могут. Мужчина допил чай и отставил пустую кружку. — Теперь его ничто не отвлекало от возможности рассматривать меня в упор. Рады бы, но твой мастер наставлял им столько палок в колеса, что теперь без судебного процесса точно не обойтись. Честно говоря, я не думал, что Ойди настолько искушенный бюрократ. Но речь не о том. Тебя обвиняют в убийстве третьего наследника престола цитадели Эргольта. Сказать, что владыка настроен серьезно. Ничего не сказать. Но обвинители столкнулись с досадной неприятностью. У них нет тела. То есть все понимают, что он мертв, его семья чувствует его потерю, но доказать факт убийства, а тем более то, что это убийство совершила ты, они не могут. И поэтому у них сейчас Ларриэль. Деспел кивнул. Верно. Им нужен свидетель. Если мы исключим лекаря из уравнения, то судебный процесс рассыплется. Им будет нечего тебе предъявить. Не уверен, что это спасет тебя от личной вендетты семьи принца, но, по крайней мере, официальные обвинения будут сняты. И если, конечно, тело Эргольта не будет найдено. Не будет. Довольно мурлыкнула Тали и как-то совсем по-кошачьи умастилась на диване рядом со мной. Хорошо. Это все заметно упрощает. Нам нужно избавиться от Лариэль, и конфликт решится сам собой. Я подозрительно сощурилась, подавшись вперед. Ты ведь понимаешь, что я не дам обменять свою жизнь на ее? К сожалению, да. Поэтому, как бы я ни хотел убрать ее с доски простым механическим способом, я предлагаю другое. Мы просто заберем ее у цитадели. Спрячем в дальнем мире, где до нее не смогут дотянуться, и она будет вольна прожить свою жизнь так, как сочтет нужным. Портальный амулет я ей, разумеется, не предоставлю. Но, учитывая обстоятельства, это лучшее, на что она может надеяться». Влад встал со стула и принялся расхаживать по комнате, запустив руки в растрепавшиеся волосы. «Так, если я правильно понимаю...» то ты предлагаешь нам проникнуть в самое сердце Нижних миров, преодолеть наилучшую охрану из когда-либо созданных, выкрасть особенно тщательно охраняемого пленника и тихонечко уйти, закрыв за собой дверь. Я ничего не упустил?» Деспил смотрел на проводника с поразительным спокойствием и, как мне показалось, старался определить для себя степень его вовлеченности в эту ситуацию забыл о том, что проникнуть в цитадель без помощи изнутри технически невозможно. Лаконично добавил мужчина. О, -у -у, что ж, тогда невероятная удача, что в наших рядах теперь есть демон. Верно? Голос Влада звенел от плохо сдерживаемой неприязни, и как только затих последний произнесенный им звук, гостинная погрузилась в тишину. Возможно, в этом моменте. «Мне стоило извиниться за разглашение чужой тайны, но я от чего-то совершенно не испытывала такой потребности». «Интересно», — сухо проговорил советник, удобнее располагаясь в кресле и укладывая руки на подлокотники. В то же мгновение его внешность начала меняться. Пальцы удлинились, фаланг стало на одну больше, и на последней из них проросли темные плотные когти. Плечи стали шире грозясь надорвать новую сорочку. А на спине, судя по раздавшемуся треску, выступили тяжелые, перевитые комьями мышц позвонки. Отросшие волосы сплелись в длинную, истине-черную косу, и она, словно живая, змейкой улеглась на плече хозяина. Глаза налились темно-лиловым мраком. Тон в тон клинте в моих волосах отстраненно подумала я, наблюдая за метаморфозами. Челюсть демона выдвинулась вперед, а клыки цвета слоновой кости царапнули нижнюю губу, и их обладатель чуть усмехнулся, на мгновение продемонстрировав раздвоенный на конце язык. «Раз уж между нами больше нет неудобных тайн, вы не будете против, если я надену более удобную и постась, верно?» В ней мои силы восстанавливаются куда быстрее. Я чувствовала спиной, как талий сжалась в комок оголённых нервов, с трудом удерживая себя на месте. Больше всего мне хотелось успокаивающей её обнять, но она не простила бы мне такого поступка, ведь это косвенно указало бы на её слабость. «Если тебе так комфортно, то не стесняйся», — холодно отрезала я, не разрывая наш зрительный контакт. Так как ты собираешься вызволить Лари? Как мы собираемся ее вызволить, моя милая Дейна? Ты отправишься со мной в пасть к этому льву, а твои друзья будут крепко держать его за поводок, прикрывая нам пути отхода. И думать забудь, предостерегающе прорычал Влад. Я ее никуда с тобой вдвоем не отпущу. Ты ее живой видеть хочешь? Риторически спросил Деспил изгибая тяжелую серебристо-черную бровь. Чем больше людей будет вовлечено, тем больше шансов на то, что один из вас попадется, и мы преподнесем цитадели на блюдечке новые рычаги влияния на Савелию. Разумнее всего нам пойти вдвоем. Меня они не тронут, даже если заметят. А Сава, скажем так, если она попадет к ним в руки, то тут уж вряд ли можно будет хоть что-то сделать. «Почему они не смогут тебя тронуть?» — подал голос Марк, в который раз убеждая меня в том, что у него поразительная способность слышать наиболее важные вещи. «Потому что я знаю владыку». «И насколько хорошо?» — с подозрением проговорила я. «Какая-то догадка пыталась достучаться до моего сознания, но пока у нее ничего не получалось». Достаточно чтобы он не казнил меня до того, как даст возможность говорить в свою защиту. А большего мне не требуется. «Я не верю тебе, ни на йоту», — безапелляционно заявил Влад, встав от меня по левую руку. «Верить мне или нет — твой выбор. Но другого пути у вас нет. Поэтому я предлагаю перестать искать врага среди своих и приступить к разработке плана». У нас неописуемо много работы, и чем быстрее мы ее сделаем, тем больше шансов вытащить Ларриэль до того, как все это станет бессмысленно. Время в цитадели, по счастью, течет значительно медленнее, чем здесь, но у нас его все равно до неприличия мало. Савелия, я на секунду задумалась, взвешивая все «за» и «против». Посмотрела в самую глубину этих невероятных полыхающих глаз, встала и протянула демону руку. Нет, я вовсе не была уверена, что поступаю правильно. Но из всех возможных вариантов этот виделся наиболее безопасным для тех, кто был мне дорог. Ощущая, как мою ладонь сжимает крепкая рука того, кто еще вчера по определению считался моим врагом, Я подумала, что никогда еще мне не приходилось чувствовать себя настолько странно.